Глава 14. Путеводная звезда. Это правда. Сияну забрал Мороз. Так сказала Морошка. То же самое шепнули уйки, души погибших в лесу. И что теперь делать? Руслана озиралась по сторонам, будто пытаясь найти подсказку, куда двигаться дальше. Она с самого начала не ожидала, что поиски будут простыми, но то, куда завела их судьба теперь, немыслимо. Волки выли все ближе. Встревоженные надвигающейся бедой, даже волшебные огоньки, что парили над поляной, потухли. Лес погрузился в ночной мрак. «Мы почти ничего не знаем о морозе. Как его искать?» всплеснула руками Руслана. «Великий богатырь, повелитель холода». Задумчиво проговорил Зоран. Слышал, он забирает души всех, кто умирает зимой вне дома и превращает их в вихри. «Как бы нам не стать одними из них!» — мрачно обронила Руслана. «Некоторые считают, что раньше Мороз был человеком», — вспомнил Уйка. «Но чем это может помочь, не знаю». Руслана переступила через опрокинутые блюдца из зелени и почти бегом пошла прочь с поляны. Ловить здесь больше нечего, оставаться опасно. «Ты уверена, что нам туда?» Взяв князя под усцы, зорон пошел следом. «Уйка, может, ты знаешь что-то еще? Чародейка замыкала их вереницу. Она пожала плечами и погладила князя по шее, отведя глаза. Знаю только, что мороз слабеет, все об этом говорят. В голосе ее, как лед по весне, хрустела тоска. Уйка дышала чаще и тяжелее обычного. Летняя опушка снежной колдуньи была совсем не по душе, поэтому в какой-то момент она перегнала из Зорана и Руслану и стала идти впереди. Летнее тепло осталось позади. Привычная прохлада крепче сомкнула свои объятия. Слабеет! И что? Зачем ему Сияна? Руслана на всякий случай понизила голос. Волки выли еще совсем далеко, но выдать свое присутствие даже случайно не хотелось. Лишний шум разбудит птиц. Те вспорхнут в небо, и если это увидят охотники, сразу догадаются, где искать беглецов. Откуда мне знать? Я в жизни мороза не видела. Его вообще никто не видел. «Хотя, стойте!» Уйка замерла, и ее спутники были вынуждены сделать то же самое. Колдунья запрокинула голову и посмотрела в чистое небо, на котором осколками перламутра блестели звезды. «Если кто и знает, где мороз, то только они!» Уйка, высоко подняв над головой руку, указала в небо. Тонкая, как нитка, протянутая сквозь игольное ушко, она будто пыталась коснуться звезд. «Они знают, где ледяной дворец!» «Ты их слышишь?» Зоран, не выпуская поводьев, выступил вперед. «Они расскажут, как нам пройти?» «Покажут», — шепнула Уйка, и все трое вскинули взгляды к небу. То смотрело холодно и безмолвно. Ничего на нем не менялось. Руслана натянула тетиву. Нацелилась в темноту между деревьями, когда сзади послышались чужие шаги. Почудилась. Никого в чаще, кроме них, пока не было, но страшный вой все не умолкал. «Хватит загадок, Уйка!» Губы касались тетивы. «Скажи, что нам делать? Если ошибёшься, не страшно, лишь бы на месте не стоять». «Целься!» Не шелохнувшись, посоветовала Уйка. Она все так же смотрела в небо. «В кого?» Руслана закручилась, завертела головой. Уйка коснулась плеча охотницы и вновь указала ввысь. «Целься в любую звезду!» Руслана согнулась пополам от хохота. Меховая шапка свалилась с головы на землю, едва-едва присыпанную снегом. Смеешься? «Считаешь, я могу сбить с неба звезду?» Из горла вырвался хриплый смешок, хотя Руслане было совсем не весело. Если единственный способ найти Мороза — достать звезду, то они обречены. «Просто делай, что говорю!» — прикрикнула Уика, когда новый вой раздался уже ближе. С недоверием охотница натянула тетиву. На наконечнике сверкал отблеск звезды, на которую Руслана нацелилась, возведя к небу. «Глупость!» Даже если стрела не остановится, пойманная в зеленой лапы елей, то просто упадет обратно. Мы только птиц разбудим. Охотница раздраженно опустила лук. Она чувствовала себя глупо, выполняя странный приказ. Думаете, после этого легче скрыться будет? Нет. Может, сначала выйдем из леса?» Предложил Зоран и потрепал князя за ухом. Тот согласно фыркнул и боднул хозяина мордой в плечо. Там будет легче... Хм, стрелять в небо. Мы с Русланом верхом доберемся а ты уйка и следом. Не смогу. Здесь недостаточно холодно, чтобы ветер мне подчинился, А троих твой конь вряд ли вести осилит. Почему же мы бы могли... Зоран!» — перебила уйка с непривычной ей жесткостью. «Плачей нужно запутать, дать ложный след». «Не понимаю, к чему ты ведешь. Мы должны разделиться». — первой догадалась Руслана, и на душе стала тоскливо. Не думала она, что разлука настанет так скоро. — Запутаем следы, — кивнула Уйка. — Вы поскачете в одну сторону, а я в другую. — И как же? Конь-то один. Уйка ухмыльнулась и запустила руку в тощую сумму, что принадлежала Руслане. Даже в темноте она узнала фигурку покровителя, которую забрала из дома, собираясь в попыхах. На ладонях Уйки лежал олень, высеченный из орешника. — И что это значит? Спросили они с зороном почти одновременно, но ответа так и не последовало. Волки выли уже совсем рядом. «Стреляй! Ну же!» Уйка пихнула Руслану в плечо и ткнула пальцем в небо. «Быстрее!» И снова стрела нацелена ввысь на небесное серебро. Руслана до предела натянула тетиву, до боли в подушечках пальцев. Перед глазами потемнело, и только редкие снежинки оседали белыми искрами на реснице. «Ты сможешь!» шепнул Зорона, и его ладонь невесомо легла на плечо девушки. «Наша сила с тобой!» Другого плеча коснулась Уйка. Стрела сорвалась, устремилась в небо. Казалось, душа Руслана незримой нитью была связана с ее древком. А потому, едва стрела исчезла, растворившись в черноте неба, охотница устала, осела, не упала на землю лишь потому, что Зоран ее поймал. «Спасибо» шепнула она, глядя в обеспокоенное лицо стража, опираясь на его крепкую руку, поднялась. Зоран не сразу отпустил Руслану, придерживал её ещё какое-то время отрывно следя, все ли в порядке, но они оба обернулись, когда Уйка вскрикнула. «Получилось!» Среди еловых крон к ним медленно, как подхваченное ветром перо, опускалась ослепительно яркая искра — Крохотная, как прокол, оставленный иглой в ткани, но яркая, как тысяча солнц. Красивая, как все драгоценные камни мира. Едва свет упавшей звезды коснулся оленя из орешника, он вспыхнул тем же сиянием. Охваченный им, олень стал увеличиваться, прямо на глазах вырастая до размера живого коня. Когда клубок света стал таким же большим, как князь, терпеть ослепительное сияние уже не хватало сил, глаза нестерпимо жгло. Все зажмурились, закрыли лица руками. Князь заржал, встал на дыбы, но все достаточно быстро стихло. Сквозь веки Руслана ощутила, что звездный свет стих и открыла глаза. Перед ней, склонив голову, стоял олень. Его белый мех отливал небесным серебром, а раскидистые рога казались хрустальными. В больших черных глазах жила сама ночь. Олень фыркнул. Ударил копытом по покрытой инеем земле и склонился еще ниже. «Ну, чего стоите? Садитесь же!» Уйка толкнула Зорона и Руслану в спины, а сама перехватила поводья князя. «Он довезет вас к морозу». Зоран первым забрался на оленя и подал Руслане руку. Когда она села на хребет позади парня, олень встал и поднял голову. Руслана чуть не вскрикнула от страха. Она простых-то боялась, а этот зверь был еще выше — И ни седла тебе, ни поводьев, ни стремян. — А ты? — едва не стуча зубами от страха, охотница обратилась к Уйке. — Куда поедешь? — Куда ветер позовёт? — с князя суму Русланы, в которой остались лишь сердцецветы, монеты и скудные запасы еды, и кивнула охотница. — Я свободна. Меня никто не ждет, Никто не тоскует по мне. Я вольна идти куда угодно. Она старалась говорить весело, но жалость колдунья все равно прокралась в сердце. «Езжай с нами. Когда вернем войка, будешь жить в хрустале». Зоран уже держался за рога оленя, которые служили ему поводьями, но не спешил бить скакуна по бокам. Палачи туда больше не сунутся, когда докажем, что вины нашей ни в чем нет. Руслана бодро закивала, но уйка этого не увидела. Она ретиво сдергивала с князя обмундирования, которое швыряло в снег. Когда на коне не осталось ни клочка, выделанной человеком кожи, Ткани и ни кусочка железа Уйка забралась на князя, обняла его за желестую шею. «Наши пути здесь разойдутся», — шепнула, не глядя товарищам в глаза. «Я чувствую это так же остро, как и то, что еще свижусь с вами». «А если нет?» — свербела в затылке горькая мысль, но вслух Руслана сказала другое. «Береги себя, Уйка». «Сияйте ярко», — улыбнулась она на прощание и нежно провела по шее князя. «В путь». Там они и разминулись. Князь исчез среди деревьев, а олень рванул прочь из лесу. Он мчался так быстро, что перед глазами все смешалось. Руслана, пытаясь не рухнуться со скакуна, обняла Зорана за талию, прильнула к нему грудью, щекой прижалась к крепкой спине. Она знала, что расставание ему сейчас переживать вдвойне тяжелее, чем ей. Зоран снова разлучился с князем. И на этот раз неясно, надолго ли. Пока мимо проносился лес, перед глазами мелькали воспоминания из их путешествия. Она вспомнила, как в их первую встречу Зоран удивился, услышав, что Руслана ищет сбежавшего жениха. Ну, конечно. Ведь уже тогда Зоран знал, что сужден ей он, а вовсе не войка. Вспомнила, как смело он согласился бросить все, чтобы защищать ее в пути. Теперь она сомневалась, что дело было только в обещании, данном мой миру. Олень. Пересек лес всего в несколько длинных прыжков. За расступившимися деревьями вдалеке показалось огромное озеро. В ночи оно выглядело черным полотном, растянутым до самого горизонта, у которого сгустился мрак. Снег здесь был глубоким, но олень в сугробы не проваливался, а нёсся будто по воздуху, прямо как уйка. Каждая мысль о ней отзывалась в груди болью. Точно кто-то разбил ледяную глыбу, а осколки закинул под ребра а что если палачи нападут на ее след и убьют что если ее видели запомнили вдруг она больше не найдет места среди людей все будет хорошо Зора отпустил один рок и накрыла ладонь руслана своей только тогда она поняла что сжала руку в кулак и смяла ткань чужого кожуха мне страшно призналась она закрыв глаза мы скачем в неизвестность можем остановиться уйдем в другой город спрячемся «И, может быть, однажды станем счастливы. Вместе», — услышала она между слов, но так и не поняла, чей то был голос — ее или Зорона. «Не могу, ты же знаешь». Холод ужалил руку, когда Зорон ее отпустил. «Знаю», — промолвил он. Олень остановился на берегу озера и лег, позволяя всадникам слезть. Поблизости не было ни домов, ни деревьев. Идеальный пустырь, о края которого ударялись волны — Вода не спала подо льдом, даже несмотря на лютый мороз. «Где мы?» — Руслана постаралась припомнить все, что Зоран говорил ей об окрестностях леса и городах, окружающих его. Вспомнила карту, нарисованную на снегу, но никакого озера там не было. «Не знаю. Не помню, чтобы рядом с городами был крупный водоем. Они приблизились к берегу, но тут же попятились. Волна чуть не лизнула носки сапог. Руслана присела на корточки. Протянула руку к воде, но в последний момент остановилась. От воды исходил такой холод, что немело кожа. Коснёшься ее и сам обратишься в лед, а с пальцами прощаться совсем не хотелось. Олень заревел за их спинами, мордой указывая в сторону озера. Изо рта его не шел, пара, а хрустальные рога блестели в свете месяца и звезд. «Мороз там?» Руслана нерешительно приблизилась к животному, и оно вдруг кивнуло. Черные глаза смотрели осознанно, будто под шкурой оленя пряталось мудрое существо, жизнь которого исчисляется веками. По коже почему-то прокатились мурашки, а Руслана не смогла сдержать внезапный порыв и поклонилась. «Спасибо за помощь». Олень не поклонился в ответ. Он гордо прошествовал мимо и остановился на берегу. Только тогда он опустил голову, рогами коснувшись воды. По ней побежали крошечные волны, что не исчезали. Даже столкнувшись с крупными гребнями, мчавшимися к берегу, они скользили все дальше, пока не достигли отражения месяца. Озеро ожило, вода загудела. Зоран выставил в сторону руку, не позволяя Руслане выйти вперёд. Вместе они сделали пару шагов назад, но замерли, когда отражение месяца на воде вдруг поднялось на ее поверхности, стало объемным и качнулась точно люлька. Волшебная лодка медленно подплыла к берегу. Руслана привстала на носочки, чтобы увидеть. Внутри месяц был полом. Действительно лодочка, где двоим в самый раз хватит места. Идем. В свете месяца, лежащего на воде, глаза Зорона казались почти желтыми. Каждая его черта была как на ладони. Он кивнул, но во взгляде Руслана все равно прочла сомнение. «Я первый, на всякий случай». Зорон осторожно поставил на борт одну ногу, затем вторую. Месяц качнулся, но от берега не отстал. Зорун нерешительно коснулся одного рога. Не обожжет ли небесный свет? Но ожившее отражение не ужалило, не опалило. По-прежнему излучало спокойное сияние, которое превращало воду вокруг лодки в жидкое золото. «Хватайся за мою руку. Вот так, осторожно. Ничего не забыла?» Руслана села на лавку у одного рога, напротив берега, и положила под нее почти опустевшую сумму. Проверила колчан, коснулась рукояти лука. Все на месте. Кивнула она, и лодка, как по волшебству, тронулась. Олень снова заревел, копытом топнула берег и помчал прочь. Руслане показалось, что он скакнул в снежный вихрь, в котором растворился, распавшись на снежинке. Привиделась? Кому расскажешь, не поверят. Зоран сел на лавку напротив Русланы. Лодка была небольшая, и их колени почти соприкасались. «Мы плывем на месяце». «На его отражении», — мягко улыбнулась она и кивнула на небо. «Настоящая луна все еще следит за нами». «И точно, но ну так еще чуднее». Его глаза горели неподдельным детским восторгом. Руслана и сама ощущала себя как во сне, и, может, только потому решилась сказать. «Ты выглядишь счастливым». Она улыбнулась, застенчиво отведя взгляд. «Светишься ярче нашей лодки». «Просто сейчас мне и правда хорошо». Его голос шелестел чуть громче, чем вода, которую рассекал серебряный бок месяца. «Мы в безопасности, здесь тихо и спокойно». «А еще мы плывем неизвестно куда». Руслана наклонилась так, чтобы взглянуть на пустой горизонт позади себя. все таки это не озеро, а море. Берега не видать». «К тому же ночь не вечно. Рано или поздно взойдет солнце. Отражение луны испарится. Что тогда будет с нашей лодкой?» Зоран сник, и Руслане стало горько от того, что она погасила его улыбку. Она сцепила руки в замок и опустила голову, чтобы не видеть потускневших зеленых глаз. «Жаль, что моя нечеловеческая кровь бесполезна. Я не умею ни летать, ни колдовать, ни бегать по ветру или по воде подсказала она, представив, как Зоран тащит за собой лодку, в которой сидит Руслана. «Или по воде», — улыбнулся он, но уже совсем не так искренне. «А если бы я умел менять форму, то даже рассвет был бы нам не страшен, спорхнул бы птицей и тебя понес за собой». «Будь Зоран оборотнем, умел бы оборачиваться ястребом с золотыми перьями», — думалось Руслане, но он, дитя неупокоенного, унаследовал только смешанную кровь. «Наполовину — человека, наполовину — кто?» Короткая усмешка тенью скользнула по губам. «Я даже не знаю, кто я». Его боль оплетала Руслану тугой веревкой. Она-то знала и была единственной, кто мог рассказать зорону хоть крупицу правды. «Я слышала, как одна из русалок на поляне сказала, что ты дитя огненного змея», — соврала она, глядя на удаляющуюся белую ленту берега. «Огненного змея?» Но так ведь называют души покойников, которые являются к тоскующим девушкам. Она чувствовала на себе его взгляд, но боялась встретить его. «Может быть, русалка ошиблась?» — выдавила Руслана из горла, которая изнутри обжигала ложь. Лодка медленно покачивалась, двигаясь все дальше от берега. Над водной гладью повисла тишина, и руслан решила, что Зоран ее больше не нарушит. «Нет, это похоже на правду» не своим голосом сказал он, когда Руслана уже начала дремать, привалившись к серебряному рогу за своей спиной. «Моя семья мне не родная, в этом не сомневаюсь». «Почему?» «Руслана, я ведь не слепой и не дурак. Тот дом никогда не был моим». Почему-то она поняла, что говорил Зоран не об избе, в которой провёл какую-то часть своей жизни, а о людях. Может, потому что одиночество, что сквозило в его голосе, было холоднее, чем северный ветер, который подгонял их лодку?» «Тебе стоило сказать мне на поляне, что та русалка что-то знает». Руслана до боли прикусила губу. «Зачем она поддержала эту тему? А если она ошиблась, ты готов внимать лжи и из-за нее убиваться? Неужели так важно, чья кровь в твоих жилах?» Их взгляды встретились. Будто две расколотые льдины нашли друг на друга. «Зоран, я не знаю никого, кто был бы хоть в половину так же добрых и храбр, как ты». Ты отправился со мной на край света, и даже не смей говорить, что дело только в просьбе моего отца. Думаешь, если бы не было никакой клятвы, я бы все равно пошел с тобой? Не сомневаюсь. Глядя в его глаза, припечатала Руслана. И это было чистой правдой. Скажи, если я не права. Но Зоран упрямо молчал и глаз не отводил. Лишь когда его взгляд всего на миг скользнул к суме, которую Руслана кинула под лавку, она спросила. Из-за сердца цветов? Из-за них ты со мной? Она достала из суммы венок, положила себе на колени. Цветы были краснее кафтана. Яркие рубины в серебряном свечении — они выделялись и казались инородными в этом мире. «Я хочу верить, что судьба не ошиблась», — обронил Зоран и стыдливо поджал губы. Пальцы его сжались в кулаки, золотые волосы упали на ссутулиные плечи. Больше Зоран ни слова не обронил, но сердце Руслана сжалось, а кровь прилила к щекам. Несмотря на лютый холод, стало очень жарко, будто не на месяце они плыли, а на осколки солнца. Всего на мгновение Руслана увидела себя его глазами и мелко задрожала от восхищения, тесно сплетенного с отчаянным желанием быть любимым, быть кем-то важным для кого-то, столь же важного тебе. «Я привык, что всегда один, но ты...» Зорн резко замолчал, когда с берега послышался шум. Ржание лошадей и злые резкие голоса не оставляли сомнений. Плачи их догнали. Руслана встала, и лодка чуть качнулась. Зорон придержал охотницу за руку, чтобы придать той уверенности, и поднялся сам. Их было около тридцати человек. Черные кафтаны даже в ночи выделялись на фоне белого снега, хотя лица рассмотреть уже не удавалось. Однако одного из палачей Руслана узнала. «Пламень там». В животе клубком змей заворочился страх. «Что, если они поймали и убили Уйку?» Пальцы впились в рукоять лука, но мягкое касание зорона помогло выдохнуть напряжение. Они ее не видели, иначе бы потащили за собой, живую или мертвую. А вдруг они разделились? Часть поехала за нами, а остальные — за Уйкой. Нет, возле ведьминой избы палачей было почти столько же. Это все, кто выжил после пожара и нападения волков. Руслана не спешила накладывать стрелу на тетиву. — Бессмысленно. Отсюда вряд ли выйдет хорошо прицелиться. К тому же сильный ветер наверняка снесет стрелу. Так что они с Зороном в безопасности, как и палачи. О чем они спорят? Пришлось прищуриться, чтобы разглядеть хоть что-то. Кричат еще. Руслана, давай сядем. Зорон потянул ее за руку, но девушка послушалась не сразу. Все пыталась рассмотреть врагов, от которых уберегло лишь чудо. «Явись, палачи, немного раньше, и дождя и стрел было бы не избежать». «Хорошо». Руслана бросила последний взгляд на преследователей и опустилась на лавку, под которой лежал венок из сердцецветов. «В следующий раз увидим их, когда вернём Войка». «Или не увидим вовсе. Слухи донесут до них правду». Усмехнулась Руслана в последний раз, а потом услышала глухой короткий звук и ощутила горячие и соленые брызги на своих губах. «Медленно». Она поднесла руку к лицу. от чего то дрожащими пальцами коснулась влажной кожи, а потом взглянула на подушечки. Красные. Олее, чем сердцецвета в её венке. Зоран. Стоя перед ней, страж вдруг покачнулся, а потом рухнул на лавку. Месяц сильно накренился в сторону рога, к которому привалился Зоран, но быстро выровнялся и поплыл дальше, прочь от берега, который неторопливо покидали плачи. Они выслеживали... «Не Руслану». После той ночи в церконе, Зоран стал их целью. И теперь стрела прошивала его грудь там, где отчаянно трепыхалось раненое сердце. «Зоран!» Кровь окрасила кожу в темным пятном, которое неумолимо быстро разрасталось. В центре его торчала древко, насквозь прошедшая грудь, а черный наконечник смотрел прямо на Руслану. «Ты!» — будто указывала стрела. «Ты во всем виновата!» Она вскрикнула, тряхнула головой, прогоняя безумное видение. Потянулась, чтобы зажать рану, но сама порезалась наконечником. Зашипела от боли, но сделала это по привычке, ведь саму боль почти не ощущала. То, что сейчас рвало изнутри, было во сто крат ужаснее. «Что делать? Что делать?» Стонала она, не зная, переломить ли стрелу, чтобы вытащить ее из зорона, или не трогать, дабы не ускорить потерю крови. «Убери!» Прохрипел Зоран, и кровь хлынула уже из его рта. «Не могу». Алая на фоне почти белой кожи, она так сильно напоминала проклятые цветы, что завели их сюда. «Сейчас, Зоран». Слезы катились из глаз крупными хрустальными каплями. «Сейчас. Потерпи. Просто потерпи». Она всхлипнула, когда древка хрустнула, Швырнула половину стрелы с наконечником под лавку. Перевернула стража на бок. Вытянула из спины Зорана вторую часть стрелы с оперением и кинула туда же. Зоран стонал, но не кричал от боли. Силы покидали его так же скоро, как и кровь. Как и жизнь. Руслана смотрела на его кожу, белую и холодную, как снег, на свои руки, алые от чужой крови, что все равно текла, врывалась толчками, как бы сильно охотница не зажимала рану на зеленые глаза, в которых умирала весна. «Я привык, что всегда один». Он жил с этой мыслью, но Руслана не хотела, чтобы с ней же он и умер. «Ты не один», — сказала она своим первым и последним поцелуем, который подарила Зорну. Прильнула к нему, не думая, что теперь ее кафтан испачкан красным, не беспокоясь, что и её губы алые от крови, забывая, что соль на кончике языка — это слезы, которые лили они оба. Зоран ответил на поцелуй, хотя едва мог шевелиться от боли. Обнял Руслану крепко-крепко, но тут же замычал, потому что раны и переломанные стрелой ребра дали о себе знать. Руслана хотела подвинуться, чтобы не давить своим весом на Зорана, но он не пустил, не позволил отстраниться, не дал отнять дрожащие руки от его холодеющего лица. «Пей мое последнее дыхание», — умолял Зоран, и Руслана не посмела оставить его одного. Дурно от мысли, что вместо того, чтобы пытаться спасти Зорана, она исполняла его предсмертную волю. Тошно от собственной беспомощности, которая сводила горло, перехватывала дыхание. «Не могу выдохнуть», — Проскользнула в голове, но стоило разорвать поцелуй, как вместо воздуха изо рта вырвался отчаянный крик, такой громкий и протяжный, что засоднило горло. Но никто, никто не мог его услышать. Руслана, не переставая с криком рвать себя на куски, прижалась лбом к груди Зорана. Он уже почти не дышал и едва-едва гладил девушку по волосам. Смат. Ри. Одними губами, сказал он. Руслана проследила за тем, куда смотрели его стеклянные, почти безжизненные глаза. Там ветер нес над озером алые лепестки сердцецветов. Никакого венка больше не было. Цветы исчезли, выполнив свою цель. Подсказка услышана. Суженые нашли друг друга. Нечестно, жестоко. Не может все быть настолько несправедливо. «Прости, что подвел тебя». Слова булькали в его горле вместе с вытекающей кровью. «Я хотел быть с тобой. До конца». Руслана силой давила на рану, но это не помогало. Больше не хватало духу смотреть на лужу крови, что вытекала из-под зорона на сияющий борт. Она отвела глаза. Попыталась сморгнуть слезы, которым не было конца. От них все плыло, казалось каким-то нереальным, смутным. А потому девушка даже не вскрикнула, когда из-под воды, которой коснулись алые лепестки, показалась нечеловечески огромная рука, настолько большая, что без труда могла бы сжать в кулак лодку и раздавить путников. «Привиделась». — решила охотница и, как могла, утерла мокрые глаза рукавом кафтана. Но мираж никуда не исчез, а поднятые волны сильно раскачали месяц. Перед лодкой посреди бескрайнего моря из-под толщи воды появилась великанша невиданной красоты. Ничего, кроме жемчужных бус, на ней не было. Нагое, искрящееся в лунном свете тела, прикрывала вода, из которой она выглянула лишь по плечи и длинные волосы цвета водорослей — лазурные как самый глубокий океан глаза смотрели на руслану с неподдельным интересом и хоть не чувствовалась в красавице угрозы руслана все равно дрожала всем телом ты пришла за ним спросила она подбородком указав назор она и крепко сжала челюсти не отдаст пока он дышит она не посмеет сдаться а даже если его сердце остановится не оставит стража они вернутся в хрусталь вместе как и собирались Я услышала плач и пришла посмотреть, что происходит. Слова духа звенели, как ручей. Она придвинулась ближе к лодке, вновь подняв волны, склонила голову чуть набок, с жалостью смотря на Зорона. Он уже ничего не видел. Его глаза закатились, дыхание стало поверхностным и неглубоким. «Можешь спасти его. Я заплачу любую цену, заключу любую сделку. Я... Мне не нужно ничего от тебя. Я хранительница, вот. Единственное, чего жажду, — это покоя». Одна рука Зорана лежала на бортике лодки. С кончиков пальцев в воду капала кровь. Тоже заметила их хранительница, и сморщила бледный нос. «Он станет вихрем, когда умрет, Мороз заберет его себе». Холодно произнесла великанша, глубже погружаясь обратно под воду, которая уже достигала ее подбородка. «Вихрем? Безвольным ничем, что будет гулять по свету, не помня самого себя?» «Ошибаешься», — прогудел голос. Не все вихри остаются безвольными слугами зимы. Самые сильные души вновь обретают человеческую плоть и новую жизнь. На это уходит века, но время рождает в таких духах небывалую мощь. Вдруг твоему суженному повезет переродиться сильным вихрем? Зубы мне заговариваешь? Хочешь, чтобы я просто сдалась и отпустила его? Не бывает такого, чтобы вихри становились людьми. Я никогда о таком не слышала. Зато видела. Осознание прошило сердце морозной стрелой уйка дыхание замерло на губах на пару мгновений слезы на глазах иссохли но уверенности не ослабла спаси зорона ему всего то нужно остановить кровь не получится половина его уже мертва отравлена ядом я чувствую запах который исходит от его крови хранительница втянула носом в воздух и ветер стал сильнее толченая кости пепел И снова Руслану швырнуло в жар, будто она опять стояла посреди горящей избы Мирины. В ушах зазвенел крик умирающей в колдовском огне ведьмы, а в памяти — рассказа о том, что из духов и в палачи готовят яды и губительные порошки. Новая красная капля сорвалась с руки Зорана и растворилась в воде. Кожу лизнула ледяная дрожь. «Вы травите мои воды!» С ураганной суровостью прогремели слова хранительницы. Она почти безразлично наблюдала за тем, как Руслана торопливо распахивает кожу Зорана, задирает пропитанную кровью рубашку. Ты его не спасешь. Под одеждой от места ранения по коже зорана расползалась черная скверна. Она пробиралась вглубь тела, разъедая и расслаивая плоть дуже трухлявых костей, добиралась от сердца до шеи и плеч. Белыми хлопьями на черной коже выступал гной, что сочился из каждой поры. Руслана задышала через рот, чтобы не чувствовать тошнотворный гнилостный запах, но желудок все равно подскочил к горлу. Зорана убивал яд, а не кровопотеря. Но Руслана ведь тоже поранилась отравленной стрелой, однако царапина на руке оказалась совершенно нормальной. Слегка кровоточила, саднила, но не было ни намека на разложение, как у Зорана. Плачи охотились за ведьмами и духами. Духа они и ранили. «Ты сказала, что Мороз заберет его себе в слуги». Несмотря на слезы, голос Русланы звучал твердо и непоколебимо. «Так отведи нас к нему. Сможешь?» «Смогу. Я знаю эти переменчивые воды, как никто другой. Дворец Мороза стоит то на юге, то на севере, то вовсе исчезает с приходом весны. Но я всегда знаю, как найти к нему путь». «Тогда помоги», — снова попросила Руслана. Она запахнула одежды Зорона, накрыла его мятлем, и теперь казалось, что страж просто спит. «За этим мы и собирались пересечь твои владения. Мы ищем Мороза». «Он слабеет и не спасет твоего суженого. Просто помоги, пожалуйста». Хранительница с отвращением смотрела на капающую в воду кровь. Заметив это, Руслана поправила руку Зорона так, чтобы та лежала не на башту лодки, а на животе стража. Только тогда хранительница кивнула. — Лишь потому, что это принесет покой. Великанша нырнула, а потом лодка сильно качнулась. Руслана вскрикнула и налетела на рог месяца, по которому сползла на лавку. Ветер засвистел в ушах, облики звезд побежали по водной глади. То хранительница подхватила лодку на ладони и понесла ее над морем. — Я обязательно спасу тебя, — шепнула Руслана, стиснув мокрую от крови ладонь Зорана. Ей была невыносима мысль, что он умрет из-за нее. А потому, когда на горизонте показался ледяной дворец с высокими башнями, хрустальными лестницами и резными наличниками, Руслана не испугалась.